Глава одиннадцатая Итак, дорогой Ватсон, до завтра. В три часа дня мы, вероятно, увидим в ресторане Петергоф что-нибудь любопытное. Противники наши скрылись, и мы не преследовали их дальше. Возвратившись в город, мы прямо направились к Люкину. «Вероятно, принесли что-нибудь новенькое?» – спросил он, встречая нас. «Я не хочу предупреждать события», – ответил Холмс, улыбаясь и пришел только для того, чтобы попросить вас кое о чем. Я вас слушаю. Завтра вы, вероятно, получите в том или другом виде какое-нибудь известие, относящееся к ресторану Петергоф. Кто бы вам ни говорил или не писал про него, будьте настороже и ничего не предпринимайте. И никуда не уходите, не предупредив меня тотчас же. Это все? Спросил Максим Васильевич, улыбаясь. Пока да. Относительно же Гаврюшки и Семенова, я рекомендую вам сейчас же распорядиться, чтобы все грузы, посланные ими куда бы то ни было, были задержаны в дороге. Я это уже сделал, ответил Максим Васильевич. Вот это прекрасно. Это будет только лишним доказательством против них. Впрочем, вряд ли после завтрашнего дня потребуется большего. Поговорив еще несколько минут, мы простились с Максимом Васильевичем и удалились домой. Швейцар, видевший нас уже раньше в таком виде, пропустил нас беспрепятственно. Войдя в номер, Холмс стал быстро переодеваться в приличный костюм, посоветовав мне сделать то же самое. Ничего не понимая, я исполнил все, что он говорил мне, и вскоре мы были совершенно готовы. Снова вышли мы из гостиницы и, подозвав извозчика, Холмс приказал вести нас в ресторан «Петергоф». Зал был полон, так как было уже немного за полночь, и мы едва отыскали свободный столик. Заказав легкий ужин, мы принялись за еду, но по глазам Холмса я видел прекрасно, что еда служила ему лишь предлогом. Прошло около получаса, как вдруг я увидел в двери, ведущей в коридор с кабинетами, промелькнувшую фигуру Гаврюшки. В тот же момент Холмс кинулся за ним. Возвратясь через минуту, он спокойно сел за стол, тихо проговорив. «Но ну, теперь не уйдут от нас». Ресторан уже закрывался, и мы, не дождавшись ничего, вместе с остальными ужиновшими вышли на подъезд. Одновременно с нами вышли и Гаврюшка с Фомкой. Мы видели, как они сели на извозчика и быстро умчались. Позвонив снова в ресторан и подождав, пока швейцар отворит дверь, Холмс что-то шепнул ему, и нас впустили обратно. Сунув в руку швейцара десятирублевую бумажку, мы в сопровождении его прошли коридор и вошли в один из кабинетов. Включив электричество, Холмс стал пристально разглядывать пол и стены комнаты. В этом занятии он провел около получаса. Затем, поблагодарив швейцара, он взял меня под руку, и мы, выйдя из ресторана, возвратились домой, где прекрасным образом заснули.